Они подошли к стене церкви. Здесь была тень и безветрие. «Я тоже очень рад», — сказал Андрей и смешался. Он испугался, что спаси сейчас попрощается и уйдет. И надо было что-то сказать, чтобы удержать ее. «Вы часто сюда ходите?» — спросил Андрей. «Когда надо», — сказала Спасия. «Э, «Да, да. Да, я хотел сказать вам спасибо за... Как это назвать? <смех> За охрану. Только это накладно и никто не собирается на меня нападать. Никто не собирается, потому что есть охрана, сказала Спасия. Пока они знают, что ни один шаг ты не делаешь в одиночестве, я спокойно. <смех> <смех> Но я много шагов делаю в одиночестве. Когда? Сейчас? А спаси оглянулась. Никого не увидела, но не поверила своим глазам и позвала негромко. «Спиро!» Где он скрывался, такой здоровый, почти квадратный мужчина, Андрей не понял, но в следующее мгновение он стоял возле фонтана, протянул широкую ладонь, дал воде остудить ее, потом вытер ею лоб. А спасия сказала ему несколько слов по-гречески, и Спиро отошел в тень. «Вот видишь», — сказала Аспасия, — «у тебя плохие глаза, Андрей». «Смешно», — сказал Андрей, недовольный собой. «Значит, так легко следить за ним, так легко подкрасться к нему». «Что у тебя нового?» — спросила Аспасия интуиция, у которой была развита фантастически. Она почувствовала душевное состояние Андрея и поспешила изменить его. «У нас саркофаг нашли». «Когда?» «Сегодня», — сказал Андрей, Авдеев его сам раскапывает. «А ты?» «Меня он выгнал». «Тебе надо там быть, это непростой гроб». «Без меня обойдутся», — сказал Андрей. «Потом пожалеешь». «Ты в археологии разбираешься», — спросил Андрей. «В древних вещах?» «Конечно, понимаю. Я сама древняя, как этот мир. Ну, мне пора». «До свидания», — сказал Андрей. Когда Спасия, не оглядываясь высокой стройной монашки, пошла по улице, к удивлению Андрея из двери одного из домов вышла другая женщина, такая же высокая, но более плотная, чем спасе. Проходя мимо Андрея, она вдруг подмигнула ему. «Увидеть Русико в монашеской рясе — это совсем уж невероятно!» Андрей вернулся в гостиницу, чтобы вымыться, но воды опять не было. Он спустился вниз выпить кофе в ресторане. С каждой минутой ему становилось все тоскливее, будто он упускает не просто раскопки, а бородинское сражение. Сидит, пьет кофе, а там вдали французы штурмуют багратионовы флеши. Часам к четырем Андрей не выдержал и отправился обратно в цитадель но успел только выйти на улицу. В тот момент, когда он вступил на мостовую, из-за угла показался покрытый пылью автомобиль, в котором мирно разместились Авдеев, Росинский, Карась и Иван Иванович. Они оживленно обсуждали свои дела и не заметили Андрея, который хотел было ретироваться, но столкнулся в дверях с каким-то офицером и задержался. Авдеев первым вылез из автомобиля, увидел Андрея, И без всякой злобы или обиды воскликнул. «Как жаль, что вы отлучились, коллега! Это будет открытие мирового значения!» «Профессор хочет сказать, — сказал Росинский, — что саркофаг не поврежден, и сохранились замазки и печати, которыми были соединены крышка и корыты гробницы». «Завтра!» — профессор, потирая руки, вошел в гостиницу. «Завтра великий день!» Голос его разнесся по всему вестибюлю, и можно было подумать, что речь идет о взятии Стамбула. Ранние посетители ресторана, ошивавшиеся у входа в ожидании, когда Мекка откроет свои врата, смотрели на профессора изумленно и ему льстило всеобщее внимание. Пыхтя и обливаясь потом, профессор затопал к себе на второй этаж, а Иван Иванович отправился с Андреем в ресторан, где поведал, что после бегства Андрея профессор постепенно отошел, может быть, даже осознал, что был не совсем прав, потом так увлекся процессом расчистки гробницы, что о существовании Андрея забыл. «Господин Авдеев», — продолжал Иван, — «поделился со мной своими планами. В четверг на той неделе ожидается сюда старый знакомец-транспорт Измаил, который привезет подкрепление и боеприпасы. В этом Авдеев видит знамение судьбы, и потому считает, что за ближайшие дни сокровища из гробницы надо изъять, и тогда экспедиция благополучно отбудет на родину под звуки фанфар». «А вы останетесь?» Успенский будет работать, пока мы все не умрём с голоду или не попадём туркам в лапы. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Не иначе как что-то задумал. Я задумал? Пожалуй, да. Я хочу уехать вместе с вами. Скопил наименее. Андрей, оставь, пожалуйста, этот издевательский гимназический тон. Я старше тебя почти на десять лет. И непонятно было, обиделся Иван или шутит. «У меня и через десять лет не будет имения. Андрей все же сменил тон. Не вижу в том нужды, надеюсь, и не увижу. Мы живем внутри лавины и, набирая скорость, летим под откос, а надо выбраться на твердое место». «А где это твердое место?» Вернее всего в Швейцарии, сказал крестьянский сын, или на крайний случай в глубинах России, куда еще не достигла цивилизация, главное переждать. А здесь оставаться невыгодно, совершенно невыгодно. Я думаю, что вся эта военная авантюра в Турции продлится еще месяц, два, а потом начнется бегство. Жаль, сказал Андрей, я бы предпочел побыть здесь еще, здесь интересно. Ты мечтаешь отыскать золотую тиару трапезунских императоров? «Все мы хороши, мой юный друг!» Иван поправил прилипшие к колбу соломенные волосы. «А это мы узнаем завтра», — сказал Андрей. спир он увидел на улице, тот курил, сидя на приступочке у дома. Ветер поднялся такой, что срывало листья с деревьев, и пыль, что неслась по улицам, свивалась в смерчи. Небо стало темным, лиловым, и все продолжало темнеть». Но дождь пошел не сразу, он как бы тянул время, надеясь, что население Трапезунда помрет от духоты и сильной бури. Так продолжалось часов до восьми вечера. Неспособный даже пошевелиться, Андрей лежал обнаженный на мокрых липких простынях и поражался силе духа и тела его соотечественников, потому что снизу из ресторана доносились громкие песни интендантов и земгусаров, приехавших сюда разворовывать армию. Наконец, в темноте начали вспыхивать молнии. Сначала их сопровождал ровный отдаленный гул, в котором сливались отдельные удары грома. Но затем молнии стали ярче и ближе, а гром стал трещать, и орвать парусину над самым городом. И это еще был не дождь. Дождь начался после получаса сухой грозы и ударил столь обильно и мощно, будто в небе прорвался нарыв именно над трапезундом. Андрей заснул, Но ночью проснулся, и пришлось искать одеяло, уже спрятанное в шкаф, так похолодало. Потом Андрей проснулся снова, на этот раз от тревоги. Ему показалось, что, пользуясь дождем, злоумышленники пробрались в башню и раскрыли саркофаг. Беспокойство Андрея было столь велико, что ему привиделось, будто он встает, одевается и бежит через город под дождем спасать саркофаг от грабителей. Сон был очень убедительный. Андрей ощущал холодные струю дождя и жгучий пронизывающий ветер Какие-то темные фигуры разбежались при его появлении И не видя их лиц, Андрей тем не менее отлично знал, кто есть кто Вот бежит, унося что-то под пиджаком господин Сурен-Саркисянц Вон сверхнул кинжалом рефик, а там скалит по стене Стараясь стать совсем невидимым телохранитель Спиро Разогнав тени, Андрей спускается в башню и видит, что крышка гроба заброшена и по ней пробежала трещина. Внутри, закутанная в черную ткань, словно в саван, лежит человеческая фигура. Андрей наклонился, чтобы распутать ткань и увидеть, кто же скрывается в саркофаге, но фигура отворачивает закутанное лицо, пытается освободить руки. Андрей все же срывает ткань, Сверху молотит дождь, ткань от него становится тяжелой и расползается от ветхости Андрей не удивляется, увидев, что в ткань завернута Спасия Он хочет помочь ей выбраться наружу, потому что она может простудиться, а то и утонуть в этом проклятом гробу Но Спасия не узнает его, она обхватывает его руками, привлекает к себе, чтобы он лег в ту же гробницу И Андрей понимает, что с рук красавицы сошло все мясо Это кости скелета, которые вцепились в него так сильно, что ему не вырваться из объятий. Андрей начинает в ужасе отламывать пальцы один за другим, но поздно. Вернувшиеся черные тени уже сдвигают крышку саркофага, чтобы заточить навечно там Андрея и Аспасию.